Элоиза Радмани Я не переживала, что Лиза Трехерн, раз уж называть вещи своими именами, попросту выставила меня вон. Я желала вернуться к Андреасу, если мне предстояло покинуть Англию, так ничего не раскрыв, Лиза лишь обеспечила мне оправдание. Мне требовалось поговорить с Андреасом. Вместе ли мы еще? Этот вопрос беспокоил меня гораздо сильнее, чем пустяковая загадка, кто убил Фрэнка Перриса, восемь лет тому назад. До изгнания из Бранлоу-Холла оставалось меньше сорока восьми часов. Как мне лучше использовать это время? Прежде чем за мой столик опустилась Лиза, да нельзя злая, явно сексуально озабоченная, я составляла список шагов, которые могла предпринять, и теперь, оставшись одна, снова открыла блокнот. Сделать предстояло много, а время поджимало. Приоритетной задачей было навестить Штефана Кадреску в тюрьме у Элленд. Он определенно очень многое мог мне рассказать, начиная с воспоминаний о ночи убийства, об истинных своих отношениях с Лизой, обо всем, что видел и слышал, о том, кто имел доступ в его комнату и, самое важное, почему он сознался. Но могли пройти недели, а то и месяцы, прежде чем Штефан ответит на мое письмо. А ждать у моря погоды я попросту не имела возможности. Был еще Лео, мальчик по вызову, познанный, это причастие я употребила в библейском смысле, как Фрэнком Пэрисом, так и Алланом Конвеем. Если он мертв, как заставляет предположить посещение Аллана, то как именно умер? И почему книга вообще посвящена ему? Очевидно, что он был не сожителем Фрэнка, а просто одним из многих партнеров, доступных за деньги. Требовалось снова навестить Мартина и джона Уильямс. Эти двое по-прежнему оставались единственными, у кого имелся реальный мотив для убийства. При встрече оба показались мне на редкость скользкими типами, но теперь я понимала, что они нагло солгали мне. Мне сразу следовало это понять. Получилось так, что Эйден дал мне сведения, способные уличить супругов, а Лоуренс подтвердил это в своем длинном электронном письме. Мартин приезжал в Брандлоу-Холл в день смерти Фрэнка. Он проболтался об этом, сам того не заметив. Я не успела еще переговорить ни с Джорджем Сондерсом, отставным директором школы, за которым первоначально был забронирован номер 12 в крыле Мунфлауэр, ни с Элайзой Радмани, няней Роксаны и, вероятно, приспешницей Эйдена. Еще мне хотелось разыскать вдову Алана, Мелиссу. Во время убийства она жила... В непосредственной близости от отеля и той ночью вполне могла прогуливаться где-то неподалеку, никем не замеченная. И, наконец, был еще Уилл Кокс, адвокат, о котором упомянул Саджит Хан во время нашей встречи во Фрамлингеме. Это имя также значилось в списке моих приоритетов, хотя всплыло совершенно случайно и к убийству Фрэнка и исчезновению Сесили никакого отношения не имело. Я намеревалась разобраться с Уилл Коксом во второй половине дня. Покончив с завтраком, я направилась в номер. Но едва вошла в вестибюль, как заметила Элоизу Радмани, проходившую мимо стойки администратора, с корзиной белья. Очевидно, она пользовалась прачечной отеля для нужд Бранлоу Коттеджа. Заметив меня, француженка свернула в надежде улизнуть, прежде чем я ее остановлю, но не тут-то было. Я поспешила следом и перехватила няню у задней двери. Я наскоро припомнила все, что мне известно. Элэй Радмани приехала из Марселя, в Бранлоу-Холле объявилась в 2009 году, через два месяца после рождения раксаны и добрых девять месяцев спустя после убийства Френка Пейриса. До этого она училась в Лондоне, где познакомилась с мужем, умершим впоследствии от спида. В первую нашу встречу Элоиза смотрела на меня, как на дьявола во плоти. Да и сейчас тоже держалась не слишком любезно. На няне была грязно-синего цвета футболка с накинутой поверх свободной бирюзовой ветровкой, добавлявшей немного цвета в тусклую палитру из черного и серого. «Утро доброе!» — окликнула я ее как можно дружелюбнее. «Здрасте». Она насупилась. «Меня зовут Сьюзан. Мы виделись у коттеджа». У меня тогда не получилось объяснить вам, зачем я здесь. Мистер МакНейл мне рассказал. Она употребила слово мистер, а не «месье», но ее французский акцент оставался кричащим на грани пародии. «И вы пытаетесь помочь найти Сесили?» «Верно. Может, есть новости? Я вчера была в Лондоне, поэтому...» Она тряхнула головой. «По-прежнему ничего. Должно быть, для вас это ужасно?» за немного расслабилась, но взгляд ее оставался настороженным. «Да, всем нам сейчас непросто. Сесили была добра ко мне, сделала меня частью семьи, особенно тяжело раксане Она очень скучает по мамочке, постоянно про нее спрашивает. Не понимает, что происходит. Вы давно живете в семье?» «Да». «Когда вы в последний раз видели Сесили?» «Зачем вы задаете мне эти вопросы?» Лоуренс и Полин Трехерн попросили меня выяснить, что случилось. Я со всеми уже поговорила. Вы ведь не против, надеюсь? Или против? Я намеренно пошла в атаку, пытаясь понять, есть ли ей что скрывать. И Лайза поняла это и покачала головой. Конечно, я не отказываюсь отвечать на ваши вопросы, просто мне нечего вам сказать. Так когда вы в последний раз видели Сесили? В тот самый день, когда она исчезла? Скоро после обеда я повезла Роксану к доктору в Вудбридж. Девочка приболела, у нее было, ну, знаете, что-то с желудком. Сесили сказала, что собирается выгулить собаку. Мы недолго поговорили в кухне дома, и это был последний раз, когда я ее видела. В тот вечер у вас был выходной? Да. За Роксаной присматривала Инга из отеля. Куда вы пошли? Последовала вспышка гнева, памятного мне по первой встрече. «Какое ваше дело?» «Я просто пытаюсь сложить все части воедино. Я ходила в кино в Олдборо. Что смотрели?» «Какая разница? Французский фильм. Как вы смеете задавать мне такие вопросы? Что вы о себе вообразили?» Я выждала, давая ей время успокоиться. Нянька хотела была отправиться дальше по своим делам, но я не сдавалась. «Чего вы боитесь, Лаиза?» — спросила я. Она захлопала глазами Я с удивлением увидела, что женщина вот-вот расплачется. Я боюсь, что Сесили мертва. Боюсь, что маленькая девочка лишилась матери. Боюсь, что мистер МакНейл остался один. А вы, вы заявляетесь сюда и воображайте, будто вам тут полисье, детективный роман. Вы ничего не знаете об этой семье, обо мне и моих трудностях. Вы потеряли мужа. Не будьте у нее в руках корзина с бельем, она бы меня ударила. Я заметила, как руки ее стиснули пластиковые ручки. «Люсиен учился на архитектора», — сказала илаиза и в голосе ее прорезалась хрипотца. «Он стал бы великим зодчим. У него были такие идеи, вы не поверите. Знаете, сколько я работала, чтобы поддержать его? Была посуду, убиралась в офисах, служила администратором в рекламном агентстве, а потом устроилась в Харатс и продавала мужскую одежду. Я делала все это для него, а потом... Ваши драгоценные медики убили Люсьена, влив не ту кровь. А когда он умер, то даже не выплатили мне компенсацию. Вообще ничего. Люсьен был для меня всем, а они его убили. Мои соболезнования. Я заметила, как два гостя спустились по лестнице, намереваясь выйти прогуляться. Интересно, чтобы они подумали, услышав наш разговор. Такого не ожидаешь встретить в загородном отеле. «Ну почему меня не хотят оставить в покое?» — бушевала Элоиза. «Сначала полиция, теперь вы...» «Эйден не имеет никакого отношения к смерти своей жены. Это я вам как на духу говорю. Он хороший человек, и Роксана его обожает». «Что, по вашему мнению, случилось с Сесили?» «Понятия не имею. Может, ничего криминального с ней и не произошло. Допустим, попала в аварию и погибла. Я думаю, что вам стоит убраться отсюда и оставить нас в покое». С этими словами Элоиза развернулась и, подхватив корзину, выскочила за дверь. На этот раз я не стала ей мешать. побуждаемая гневом и ощущением собственного мученичества, она сказала мне кое-что такое, чего, возможно, говорить не намеревалась. Я решила проверить. Я пошла прямиком в свою комнату и нашла номер кадрового агентства, которое, по словам Эйдена, и прислала им няньку. Я позвонила и представилась мамочкой, собирающуюся нанять Элоизу на работу. Женщина на другом конце линии удивилась. «Я не знала, что мисс Радмани оставила текущую службу», — сказала она. «Неужели в наше время кто-то еще употребляет подобное выражение? Но, видимо, в такого рода агентствах свои порядки». «Элоиза Радмани еще служит у Макнейлов», — заверила я собеседницу, но, боюсь, она столкнулась с трудностями, вынуждающими призадуматься о смене места работы. «Вы, быть может, слышали об исчезновении миссис МакНейл?» «Ну да, конечно». Это несколько смягчило даму на том конце провода. Я поговорила с Лоизой и думаю, что она чудесная няня, но мне хотелось бы уточнить одну маленькую деталь из ее резюме. Мисс Радмани упомянула, что работала в одном рекламном агентстве. Так уж совпало, что мой муж тоже рекламщик, и мне просто интересно, как оно называлось. Последовала пауза. Я услышал клацание компьютерной клавиатуры. Маккан Эриксон сообщила женщина, найдя нужную информацию. «Спасибо вам огромное. Когда снова будете беседовать с мисс Радмани, пожалуйста, попросите ее связаться с нами. И если у вас не получится договориться с ней, уверена, мы поможем вам найти подходящую кандидатуру. Благодарю. Будем на связи». Я повесила трубку, подошла к столу и открыла ноутбук. чтобы найти газетные вырезки, которые просматривала в Лондоне. Компьютер загружался, как мне показалось, целую вечность, но, наконец, на экране появилась нужная информация, именно то, что я искала. Это была статья из Кэмпейн, рекламного журнала. Зарегистрированное в Сиднее рекламное агентство Сандоунер, основанное Фрэнком Перисом, бывшим креативным директором компании Макан Эриксон, вышло из бизнеса. Австралийская комиссия по безопасности и инвестициям, этот официальный финансовый сторожевой пёс, подтверждает, что после всего трех лет работы агентство прекращает свою деятельность. Вот так, что и требовалось доказать. Фрэнк Перрис работал в Макон Эриксон. И Лаиза Радмани сидела там на ресепшене. Эти двое могли быть знакомы, а теперь она здесь. Атикус Пюнт часто говорил, что в расследовании преступлений Случайных совпадений не бывает. Все в жизни следует определенному шаблону, и совпадение — это просто момент, когда этот шаблон становится на краткое время видимым. Мне подумал, что он, вероятно, был прав.